Глава 23. Перехват. Почти все задания и скины мы выполнили, поэтому наша троица взяла пару часов на отдых. Абрамов свернулся калачиком в соседнем кресле и, сомкнув веки, тревожно постановал. Сержант занял место оператора и копался в бортовом журнале. Цифровой накопитель фиксировал каждую секунду жизни эвакуатора с момента схода корабля со стапелей. Наверное, это интересно и захватывающе. Я же смотрел на экраны, медленно приближающуюся Пандору, чувствуя накатывающие на сознание волны предательского страха. Чем ближе мы подходили к точке невозврата, тем более безумной казалась идея с посадкой на планету. Да с чего я вообще решил, что это возможно сделать? Во всем виновато дедово воспитание. В раннем детстве тот втемяшал мне в голову, что мы обязаны спасти оставшихся на орбите землян. И теперь заложенная в подсознании программа не отпускает и заставляет действовать вопреки здравому смыслу. А в голове вертится разумный вопрос. А зачем земляне вообще нужны на Пандоре? Даже если боги варпа повернутся к нашей затее лицом и эвакуационному кораблю удастся доставить людей в пункт назначения, то основные сложности только начнутся. Но самая большая проблема — это контингент эвакуированных. Мне он категорически не нравится. В эвакуаторе находятся по большей части изнеженные жители городов. Всяческие чиновники, деятели культуры, офисные работники и те, кто имел связи, чтобы попасть на борт инопланетного челнока. Как они поведут себя после пробуждения? А Ведь таких решительных, как Абрамов, там единицы к сотням. Остальные наверняка начнут требовать к себе особого отношения, разнообразной свежей еды, хорошего жилья и туалетной бумаги. И многие наверняка не захотят работать, и с этим придется что-то решать. С благами цивилизации на Пандоре как-то не задалось. Зато всех новых колонистов на планете ждет море тяжелого труда. А если прибавить к этому период ассимиляции и привыкания к местной пище, которую, кстати, нужно еще добыть, то все еще сложнее. Боюсь, многие земляне пожалеют о том, что не остались в замерзающих городах родной планеты. Им будет адски трудно привыкнуть к новым реалиям, и выживут точно не все. Это наглядно подтвердили первая и вторая волны Пандорской колонизации. Дед рассказывал, как все это происходило, когда на орбите остывающей Земли появились представители Аратана. Теперь я знаю, что искусственный ледниковый период устроили именно имперцы для очистки подходящей планеты от прежней цивилизации. Но в тот момент люди готовились замерзнуть в своих остывающих жилищах. По прогнозам, им оставалось не более трех лет, из-за чего многие восприняли возможность эвакуироваться как чудо. Поэтому все, кто имел возможность, воспользовались своими связями, чтобы попасть на один из эвакуаторов. Изначально количество мест было ограничено, и в результате утечки информации об этом узнали все. Согласно выданной госрам информации, с Земли улетело не более полутора миллиардов человек. Остальным пришлось ждать, когда их зачистят корпоративные зондер-команды. Первые партии эвакуированных попадали на челноки по особым спискам, составленным различными правительствами и государственными структурами. Говорят, в первую очередь эвакуировали ценных специалистов в разных областях – ученых, инженеров, рабочих высокой квалификации и талантливых военных. Разумеется, всех брали семьями. А когда пришла пора выбирать из остальных, начались большие проблемы. Ведь все хотели попасть на борт. Именно тогда началась всеобщая паника, сопровождаемая беспорядками. На самом деле Челноку космодром нужен только для технического обслуживания и систематизированной погрузки. А в остальном он может приземляться на любой ровной площадке. Это позволяло менять места для эвакуации, но не останавливало отчаявшихся людей, которых по какой-то причине не пускали на корабли. Как раз охраной подобных мест и занимался мой дед. Он долго не хотел рассказывать, как именно он сам попал на один из челноков и почему был разделен с прежней семьей. В результате наш откровенный разговор состоялся только за полгода до его убийства. Как оказалось, генерал воздушно-космических войск Елисеев почти до последнего честно выполнял свой долг. Его сводное подразделение, состоявшее из самых стойких солдат, обеспечивало погрузку на челноки избранных, отбивало вооруженные нападения пытавшихся попасть на эвакуаторы и стояло в уцеплении мест посадки. Сорвался генерал в тот момент, когда узнал, что прямо у него за спиной вместо погрузки в челнок семей его людей, согласно ранее утвержденным спискам, МЧСовцы начали запускать толпу левых пассажиров, напрямую связанных с их начальством. Сняв роту бойцов соцепления, дед посадил их на БТР и рванул разбираться с творящимся беспределом. В результате разборок он лично прострелил голову генералу МЧС, а его ребята расстреляли всех, кто был против восстановления справедливости. Семьи и часть людей улетели на том челноке, и генерал задержался на двое суток, чтобы проконтролировать эвакуацию всех своих бойцов. Поэтому он находился отдельно от семьи во время высадки на Пандору. Что стало его болью до конца жизни. Подобным образом, в последнюю фазу эвакуации на борт челноков попало много военных, зачастую пробившихся к секторам погрузки с помощью оружия, Когда заканчивалась посадка, были еще сбившиеся в группы люди, откровенные уголовники и прочие маргиналы. Дед рассказывал, что в самом начале многие сумели банально заплатить за билет в космос. Когда он рассказывал, я не понимал, кому в той ситуации могли понадобиться земные деньги, золото и бриллианты. Наверное, продолжали работать вбитые в подсознание землян понятия и стереотипы. Я сам видел пачки денег и драгоценностей в зоне отбраковки. Люди тащили это добро на борт чемоданами. А затем бездушные машины выбрасывали все прямиком в космос. После убытия эвакуаторов на земной орбите остались летать не только сотни тысяч замороженных трупов, но и несметное количество барахла, которое еще недавно было смыслом жизни многих поколений землян. И вот столь разных людей я по какой-то необъяснимой причине должен спасти. — Ярослав, а ты весь бортовой журнал просмотрел или по верхам прошёлся? — неожиданно спросил сержант, что отвлекло меня от тяжких дум. — Да я только чуть-чуть взглянул, -чуть докрутил до начала земной эвакуации, а ты дальше полез? — Раскопал что-то необычное? — Здесь все интересно. Куда ни ткни, по временной шкале в более чем четыре сотни лет везде различные экзотические уголки космоса, звездные системы, планеты и какие-то сооружения невообразимых размеров. Подтверждение своих слов Павлов принялся выводить в информационное поле наиболее интересные трёхмерные изображения. «Там я сначала увидел планету, полностью покрытую одним гигантским мегаполисом. Затем в поле зрения появились сотни кораблей разных размеров, конструкций и типов. Все они замерли в настоящей многоуровневой очереди перед висящим в космосе огромным портальным кольцом. Переход в иную часть галактики периодически открывался, пропуская через себя группу судов, и снова закрывался. Созданное древними цивилизациями сооружение явно повиновалось некому циклу, продиктованному током космических течений и влиянию аномалий. «Красиво», — сказал я. «Очень!» — с благоговейным придыханием согласился сержант. «Аж дух захватывает, когда представляешь, сколько граждан живет в этой проклятой империи!» «На планете-городе обитают сотни миллиардов жителей, а я обнаружил на записях не менее двух десятков подобных мегаполисов. И это только там, где физически побывал наш эвакуатор». «К чему ты ведешь? «Для того, чтобы уничтожить нас, империи даже не понадобится щелкнуть пальцами», — констатировал сержант. «Я знаю. Достаточно одному клерку наложить положительную резолюцию на запрос о помощи ГОСРа». — Думаешь, комендант отправил своим хозяевам сигнал? — Я уверен, он сделал это в первую же секунду, как увидел в космосе зарканский дредноут. — И ты так спокойно об этом говоришь? — Сержант, я изначально знал, куда влезаю. — Здесь без подобных рисков никак. — И на что же мы тогда надеемся? — проговорил парень и вымученно усмехнулся. — Я надеюсь, что нам удастся пропетлять между политическими и коммерческими течениями, существующими в имперских властных структурах. Представь, сколько проблем у такого огромного государственного образования и сколько перед Аратаном стоит глобальных задач. Как много они ведут войн и какие противоречия их разрывают изнутри. Думаю, наша забытая всеми колония у них точно не в приоритете. «Но мы уничтожили их боевые платформы, а затем захватили станцию. При этом погибли граждане империи», — напомнил собеседник то для империи десяток гражданских специалистов, работающих по контракту с одним из торговых синдикатов. А остальное — это давно списанная космическая рухлядь. При этом в целостности и работоспособности колонии заинтересован все тот же торговый синдикат, с которым, как я понял, связан покровитель ГОСРА. То, что имперцы платят нам за уникальные товары, крохи от их реальной стоимости в метрополии. И несмотря на мизер наших объемов, перебои в поставках никому не выгодны. «Значит, ты надеешься, что они захотят с нами договориться?» «Здесь все будет зависеть от человеческого фактора. Поэтому мы сейчас висим на волоске. Коменданта, я, кажется, заинтересовал. Но сможет ли он договориться со своим покровителем и командиром боевого крейсера?» «Это большой вопрос. Поскорее бы этот вопрос разрешился, а то неизвестность давит на мозги». И ещё этот эвакуатор, набитый замороженными людьми, словно холодильник брикетами с синтезантом в рабочей столовой. «Мы должны дать им шанс начать новую жизнь», — уверенно сказал я, а Новгородец кивнул, соглашаясь. «Только их целых 15 миллионов! Нам такую прорву народа попросту не прокормить!» «Здесь ты ошибаешься. Прямо за маршевыми двигателями расположен уровень, набитый стационарными синтезаторами пищи и биорасщепителями. Закладывай любой материал, не содержащий токсинов, и питательные брикеты будут штамповаться десятками тонн, причем каждый час. Конечно, это не стейк из мяса молодого кава, но кто захочет жить, съест и такое, а потом добавки попросит. Это у вас на фронтире свежее мясо, а в фабричных цехах рабочие до сих пор едят синтезированные пайки, — проговорил сержант и сморщился. Видимо, вспомнив что-то свое. Я тоже подумал о былой вольной жизни на фронтире и снова уставился на Пандору, к меня нестерпимо тянуло. Видимо, не зря дед утверждал, что родившиеся там колонисты — это настоящие инопланетяне. И называться землянами они не имеют никакого права. Призадумавшись, я снова начал рассчитывать шансы на успешное приземление. Но ситуация не становилась менее критической. Вдруг в информационном поле всплыл солидного вида цифровой мануал. Сотни папок содержали в себе тысячи страниц с расчетами, планами, чертежами, графиками и всевозможными списками. Быстро пролистав заголовки, я выяснил, что этот объемный блок информации составил и скин, и он содержит точное описание того, что нужно делать с людьми сразу после приземления и вывода их из состояния заморозки. При этом во всем чувствовалась рука деда. Его видение устройства жизни сквозило из каждой странички, явно отличаясь, Расчетливостью практика, а не теоретика. Оно и понятно. Ведь когда-то давно все фронтирные поселки строились по его планам. И даже бригадиры бородатых лесорубов часто спрашивали у старика совета, как и где обустроить тот или иной форпост. Немного увлекшись штудированием кипы цифровых материалов, я снова начал верить, что задача выполнима. Потому перестал копаться в итоговых выкладках. Вместо этого решаю обратиться напрямую к Искину. «Один авторитетный человек часто повторял одну и ту же присказку. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Но «Он прав», — тут же ответил цифровой слепок деда. «Ну и зачем ты все сейчас показал?» «Чтобы ты не сомневался в верности поставленной задачи». «Разве у этого ржавого корыта есть возможность приземлиться на планету? Ты же сам недавно рассчитал, что процент успеха не больше 5. «Вашими стараниями процент уже увеличился до девяти». Эскин явно хотел подбодрить, но вместо этого вызвал у меня еще одну волну сомнений. Не хотелось бы разбиться при посадке. Значит, нужно сделать все, чтобы катастрофы не случилось. Ты же сам упоминал про человеческий фактор. Просто он должен быть на твоей стороне. А я тебе помогу, чем смогу. В инфополе появился новый, менее толстый цифровой мануал, расписывающий план посадки буквально по секундам. Насколько я понял, после быстрого ознакомления многое зависит от того, кто будет управлять эвакуатором практически в ручном режиме. В приоритете будет скорость принятия решений и их элементарная правильность. Снова призадумавшись, я увлекся изучением всех вариантов действий, не заметив, как пролетело еще полчаса. Изучение материала продолжилось далее, но когда до орбиты Пандора оставалось 3 часа лёта, на связь вышла ветка. «Ярик!» Ее оклик сопровождался ментальной волной, смешанной со смутными образами. Вызов заставил меня вскочить с кресла командира эвакуатора. Тут же психический импульс передался Павлову с Абрамовым. В результате они тоже почувствовали приближающуюся опасность и насторожились. «Ветка, что там у тебя?» Думала, что мне показалось, но теперь я уверена. К эвакуатору приближаются неопознанные объекты, и сканеры их не видят. Я почувствовала их, навела дальнобойный визор, и теперь хорошо вижу один из аппаратов. Что за объекты, опиши. Сигарообразный, размером метров 10, не больше и покрыт сложной голографической маскировкой. Кроме этого, чувствую присутствие еще двух или трех. Судя по траектории движения, они нацелены на ту часть эвакуатора, где располагаются палубы экипажа. Войдя в ментальный контакт с девушкой, я попытался унять волну ее беспокойства и смог рассмотреть все глазами зарканки. За и увиденное мне очень не понравилось. Аппарат непонятного назначения догонял несущийся к Пандоре эвакуатор. Чуть в стороне едва виднелись второй и третий. Если это самонаводящиеся ракеты, то нам конец. Ведь выставить силовые щиты мы не сможем из-за нехватки энергии. Однако через мгновение я разобрался в ситуации, просканировав эмпатическое излучение, идущее от объектов. «Внутри живые существа, а значит, это абордажная команда имперцев». «Через пару минут попробую их сбить», — неуверенно пообещала ветка. «Действуй, только аккуратно, не вспари случайным залпом брюха нашей колоши. Отключившись от ветки, я посмотрел на парочку помощников. Сержант уже держал автомат, а майор — мой фазер. «Ну что, космонавты, надеюсь, вы готовы?»